Глава двадцать пятая. Три месяца спустя. «Дедушка, я тебя люблю!» Нежно пропела Адель, сидя на коленях у Сильвестра Бельмонта. От этих простых слов старый дракон просиял, как начищенный самовар. Никогда бы не подумала, что этот мужчина может так тепло и счастливо улыбаться. Он все еще слаб и не способен самостоятельно передвигаться, но выглядит гораздо лучше, чем прежде. Целители столичной лечебницы сделали все, чтобы вернуть к жизни Сильвестра Бельмонта. И они справились. Старый дракон продолжает жить, хоть и цена еще нескольких лет жизни оказалась чрезвычайно высока. Пришлось полностью лишить его магических сил. Сильвестр очень сильно похудел. Около двух месяцев ел только жидкую пищу, и до сих пор его пищеварение не восстановилось. Некогда всесильный дракон превратился в худого, изможденного старика. Странно, но тяжелая болезнь, кажется, пошла только на пользу дракону. Он даже не опечалился, напротив, начал светиться от счастья. Сильвестр передал Нейтану бразды правления кланом в полном объеме. Удивительно, но избавившись от власти, магии и влияния, Сильвестр Бельмонт будто освободился, сбросил с себя лишний груз. Он изменился. Стал очень добрым, улыбчивым и каким-то простым. Скажи мне кто-нибудь, что злобный дракон, выгнавший меня на произвол судьбы, через несколько лет станет милым, добродушным стариком, который обращается ко мне исключительно доченька. Я бы ни за что не поверила. Но все это стало реальностью. Я настояла, чтобы после лечения мы забрали Сильвестра Бельмонта в родовой особняк. Нейтан склонялся к тому, чтобы отправить отца проходить курс специального восстанавливающего лечения. «Но не зря же боги подарили ему сноху целительницу. Уж с процедурами я справлюсь сама». А морской воздух и общение с внуками пошло ему только на пользу. «Тео!» — Сильвестра кликнул среднего внука. Мальчик как раз в этот момент пытается заставить подаренного ему кролика встать на задние лапы, Но кролик, по-моему, слишком увлечён поеданием свежей капусты и не очень-то реагирует на попытки воздействовать на него ментальной магией. «Тонкий уровень, как я тебе говорил. Ты действуешь слишком прямолинейно. Будь аккуратнее, нежно, из-под тяжка». Я улыбнулась, слушая его наставление «Два менталиста под одной крышей — это то ещё испытание». Особенно, когда старший намерен передать младшему все свои знания. Тео наконец-то встретил достойного учителя и теперь ловит каждое его слово. Я подозреваю, что они оба общаются телепатически, но никто из них в этом не сознается. Из соседней комнаты послышались звуки от ударов металлических мечей друг о друга. После выздоровления Лео посвящает все свое свободное время тренировкам, и это напрягает меня. Лео изменился. Я до сих пор помню тот момент, когда он открыл глаза после долгого исцеляющего сна. Физическое здоровье моего мальчика почти полностью восстановилось, но вот его дракон, самый сильный из всех троих, он принял основной удар на себя и пострадал сильнее всех. Мой мальчик будто повзрослел сразу на десять лет в свои нежные пять. Его взгляд изменился, стал очень взрослым, твёрдым, даже жёстким. Я не узнаю своего ребёнка вот уже несколько месяцев, хоть и понимаю, что это мой сын, просто другой. Как объяснил мне Нейтан, дракон нашего мальчика так и не оправился. Раны, нанесённые ядом, столь серьёзны, что это влияет на душу человеческой ипостаси. Скорее всего, со временем Леонард придёт в себя — но прежним не будет уже никогда. Будто почувствовав, что его дракон стал слабее, мой мальчик стал усиленно тренироваться. Он и раньше преуспевал в упражнениях на мечах. Но после того, как целители разрешили ему вставать, маленький драконенок посвящает всего себя тому, чтобы стать сильнее. Он будто пытается компенсировать ту слабость, с которой оказался вынужден столкнуться. Угрюмый, молчаливый, очень серьезный Леонард. А вот Адель, напротив, расцвела и стала самой нежной девочкой на свете. От нее исходит почти физически ощутимый поток любви, ласки и теплоты. Каждый день каждого члена семьи она целует, обнимает и говорит, как сильно любит. Будто своим внутренним светом она пытается прогнать ту тьму, которую пришлось пережить нам всем. «Арина, неожиданно руки Нейтана сомкнулись на моей талии» а голос прозвучал в опасной близости от ушка. «Надеюсь, ты не сильно занята?» Его вопрос показался очень странным. «Что ты здесь делаешь?» Я в удивлении обернулась. Днем Нейтан пропадает в столице, возвращаясь домой только вечером, да и то не каждый день. Что могло заставить его прийти домой средь бела дня? «Есть срочное дело. Для тебя. Дракон старается говорить мягко, но я отчетливо слышу напряжение в его голосе. Что-то и вправду произошло. «Нейтан!» Я начала волноваться. «Я хочу, чтобы ты поприсутствовала на совете», признался дракон, ставя голову мне на плечо. тайна конечно. Послушала, сделала выводы». «На нас напали?» Я с трудом сглотнула вставший в горле ком. «Э, э э Нейтан не стал сходу отвергать мое предположение, чем заставил волноваться еще сильнее. «Не совсем. Но и не сказать, чтобы все было очень спокойно. Только сейчас я заметила, что приход Нейтана остался незамеченным для всех остальных членов семьи. Он не желает, чтобы кто-то кроме меня знал о происходящем. Я быстро оделась. Дети сейчас с гувернерами. К тому же Сильвестр присматривает за ними. Нейтан увел меня незаметно для всех. Перемещение в императорский дворец не заняло много времени. Теперь это место наш второй дом. «Нет, мой муж не стал императором и не стремится к этому. Нейтон лишь регент, занимающий престол до тех пор, пока наследник убитого императора не достигнет взрослого возраста. Но как жена высшего представителя власти, я обязана присутствовать на всех протокольных мероприятиях. На некоторые приходится брать даже детей, ибо священное слово «протокол». «Нейтан проводил меня в тайную комнату, из которой прекрасно видно, что происходит на собрании представителей высшей знати империи. С первого взгляда стало заметно, что они взволнованы. Нейтан не стал задерживаться и поспешил к ним. Видимо, дело и вправду серьезное». «Добрый день». Нейтан вошел в круглый зал и поздоровался, но его слова прозвучали так тяжело, что мгновенно воцарилась тишина. «Вы знаете о том, что последние месяцы были очень непростыми. Было совершено покушение на императорскую семью и хитроумная попытка стравить между собой нескольких драконих кланов. Вдобавок, совсем недавно случилось еще одно неприятное происшествие. Приходят тревожные новости с юга, из зачарованного леса. Вы знаете, что это полудикая территория, на которой нет прямой власти драконов. Но разведка донесла что произошло нападение на самое сердце зачарованного леса, на ту его часть, где обитают феи. По залу прокатились тревожные перешептывания. «Мы провели расследование и пришли к неутешительным выводам. Все указывает на то, что все эти происшествия — звенья одной цепи. Одна и та же сила пытается ослабить и драконов и одновременно завладеть силой», — объявил Нейтан обводя всех присутствующих строгим взглядом. «Одна и та же сила?» «Я была уверена, что отравление моих детей — дело рук семейства Вайнсов, которое понесло достойное наказание. Но неужели отравители оказались лишь марионетками? А кто же тогда дергал за ниточки?» «Кто все это делал?» — раздался голос из глубины зала. «По нашим данным, причина всех этих бед харге, Уверенно ответил нейтон, и его слова произвели эффект разорвавшегося снаряда. По залу прокатилась волна изумления. «Харги?» — что-то смутно знакомое. «Припоминаю, что о харгах я слышала еще в детстве. Они упоминались в детских сказках. Ими иногда припугивали детей. Не будешь спать, придет харг и покусает тебя. Примерно так это звучит. Харги представляются черными жуткими тварями» отдалённо напоминающими четвероногих зверей. Но ведь это всё сказки. Разве нет? «Невозможно!» — моим мыслям вторят возгласы из зала. «Харги изгнаны! Они были побеждены тысячу лет назад!» Нейтан поднял руку, призывая всех замолчать. «Харги вернулись!» — твёрдо произнёс он. «Мои люди совершили путешествие в зачарованный лес и отловили одну тварь!» Дракон подал знак рукой, и в зал внесли накрытую тканью клетку. Нейтан словно фокусник издёрнул тяжёлое укрытие, и все ахнули, в том числе и я. Моим глазам предстало жуткое существо, полностью чёрное, почти бесформенное, но с жуткими горящими глазами на том месте, где смутно угадывается морда. Внизу четыре заострённых отростка. Должно быть, это некое подобие лап. Монстр издал жуткий звук, похожий на смесь лая и металлического скрежета. У меня мурашки побежали по коже. Волоски на руках встали дыбом. «Светлая матерь! Что это за тварь? Какая хтонь могла породить столь уродливое и жуткое создание?» Мне стало нехорошо. Я отвела взгляд, ибо смотреть на Харга нет никаких моральных сил. «Это чудовище пугает сильнее, чем любой ночной кошмар». «Бедные феи!» — мелькнула тревожная мысль. Я слышала о них, но никогда не думала, что судьба столкнет меня с этими полумифическими существами. Порывшись в памяти, я попыталась восстановить те обрывочные знания о феях, какие сохранились в голове. На юге от Империи драконов лежат бескрайние земли зачарованного леса. Сам этот лес — главный источник магии нашего мира. Говорят, именно оттуда вышли все магические создания этого мира — «Оборотни, драконы, гномы, тролли. Только феи остались в лесу рядом со своей проматерью. Никто и никогда не видел фей, ведь они не покидают своих поселений и живут очень замкнуто. О них ходят легенды, и до последнего момента я была уверена, что этих существ вообще нет в реальности. В зачарованном лесу живут только оборотни, и изредка выбираясь в земли империи только по острой необходимости». Впрочем, не все такие. Есть отдельные кланы, которые предпочли жить в Империи драконов, пусть и на вторых ролях. Таив как раз представитель такого клана, который много сот лет назад покинул зачарованный лес в полном составе и начал строить новую жизнь среди людей. Впрочем, их можно понять. Может, они пару раз встретились с Харгами и разумно рассудили, что пора брать руки в ноги и уходить. Глядя на это жуткое существо, я их прекрасно понимаю. К моему изумлению, Нейтан бесстрашно сделал шаг к клетке. В ужасе я прильнула к обзорному окошку и прижала ладоньку губам. Что же он творит? Хотелось закричать, да только смысла в этом нет. Вся комната огорожена плотным звуконепроницаемым коконом. Однако никто не остановил моего дракона». Он приблизился к клетке так, будто там сидит не монструозный Харк, а какой-нибудь волк из лесной чащи. Пока я готова была лишиться чувств от страха за Нейтана, он занес руку над клеткой, которая высотой доходит ему до груди. Харк издал пробирающий до костей звук, но дракон даже не дрогнул, в отличие от меня, ощущающий дрожь в коленках». Он задрал свою бесформенную голову, и горящие глаза сосредоточились на ладони моего мужа. Сомнений нет. Существо готово наброситься в любой момент. А в следующее мгновение из руки Нейтана вырвался столб пламени. Я вздрогнула от неожиданности, ожидала какого угодно развития событий, но только не того, что огонь моего дракона заполнит клетку и поглотит Харга. Должно быть, прутья сделаны из особого магического металла, потому что ни одна искорка не вышла за её пределы. Сначала раздался злобный рык, плавно переходящий в скулёж. Огонь всё лился и лился, пока по краям днища не полилась чёрная жижа. Светлая матерь, это ещё что такое? Останки харга? В этот момент я внезапно разозлилась на супруга за то, что заставляет меня смотреть на всё это». «Зачем ему потребовалось приводить меня сюда? Чего он хочет добиться?» Когда нейтон убрал руку, огонь рассеялся, будто его и не было. В клетке оказалось пусто, даже пепла не осталось. Черная жижа, вытекшая внизу, развеялась, растворилась в воздухе. «Фу! Теперь противно даже дышать воздухом в зале. Все-таки хорошо, что я здесь, наверху. Не завидую драконам и магам, сидящим внизу». Харги вернулись, и они перешли в наступление, заявил Нейтан, вновь повернувшись к аудитории. «Та тварь, которую вы только что видели, лишь мелкая пешка, которую сумели отловить мои люди. Но в армии наших кровных врагов есть гораздо более опасные и сильные существа. Как вы помните, Харги боятся лишь драконьего огня. Это единственное, что способно уничтожить их быстро и безвозвратно. Феи, оборотни, гномы... «Все жители зачарованного леса беззащитны перед этими тварями. Особенно феи. У двуликих есть хотя бы клыки. Пусть они не могут убить харгов, но ранить и порвать им под силу». «Вы хотите сказать?» — тихий голос из первого ряда. «Нам предстоит поход в зачарованный лес, и не один». Решительно объявил он. В зале начались взволнованные возгласы. «Но мы уже ведем войну на севере. Мы не сталкивались с харгами». «Зачем нам вмешиваться в дела зачарованного леса? Оборотни не просили о помощи». «Это не обсуждается», — громыхнул Нейтан, и многие вздрогнули. «Если мы не остановим их на подступах, они уничтожат зачарованный лес, а без него и мы будем ослаблены. Не забывайте, что там главный источник магии нашего мира, а феи, на которых нападают харги, — главные хранители магии. Наш долг — защитить их». Я вижу, многие из вас забыли, что Триединый назначил драконов главными защитниками этого мира. Взгляд Нейтана стал суровым. Под ним многие возражающие съежились, как испуганные псы. «Это наш долг», — припечатал он, и больше никто не посмел спорить с ним и возражать. Начались обсуждения военных вопросов, в которых я ничего не смыслю. Южный гарнизон, специальный батальон, разведрота — Я почти не слушала и пыталась уложить в своей голове тот факт, что попытка дворцового переворота, отравление моих детей и нападение на фей в далеком лесу за пределами империи — все это звенья одной цепи. Очевидно, те, кого зовут харгами, — лишь солдаты в чьей-то войне. Тот, кому хватило ума и хитрости разыграть столь сложную комбинацию, явно не похож на четвероногого зверя. Но кто же он? — Я так глубоко ушла в свои размышления, что не заметила, как Нейтан вернулся в мою тайную комнату. «Ты все слышала?» — спросил он, вырывая меня из размышлений. «Ты привел меня сюда, чтобы напугать до полусмерти?» — вопросом на вопрос ответила я, очнувшись. «Прости, но это необходимость», — покачал головой Нейтан. «Ты первая Даргана Империи и должна понимать, что происходит». «Это из-за харгов отравили наших детей». «Все еще не могу поверить я». «Раньше я еще сомневался, но теперь уверен в этом на сто процентов», заявил мне Нейтан, утвердительно кивнув. «Понимаешь, рождение тройняшек — это событие исключительной важности. Мне и раньше говорили, что это дар Триединого, но я не воспринимал всерьез. Но около месяца назад ко мне пришел главный жрец храма Триединого, и все встало на свои места». «Наши дети родились точно в момент прохождения ночного светила через созвездие Прях». Слова Нейтана повергли меня в шок. «Пряхи считаются главными слугами Триединого. В честь них названо созвездие из трех ярчайших звезд на небе». «Это хороший знак?» — уточнила на всякий случай. «Это редчайшее явление, которое происходит раз в десять тысяч лет», — с восхищением произнес Нейтан и наши дети родились точно в тот момент, когда оно случилось. Это благословение, Арина, и предзнаменование». Дракон вдруг погрустнел. «Предзнаменование чего?» — сглотнула я. «Большой войны». Напугал меня Нейтан своим очень серьезным тоном. Темные силы прорываются в наш мир уже давно, и раньше случались прорывы, но в последние десятилетия все чаще и сильнее. Наши тройняшки — это знак от триединого, благословение и предупреждение о том, что грядут тяжелые времена. «Что нужно этим харгам? Зачем они лезут в наш мир?» — пытаюсь понять я. «Голод», — просто и емко ответил нейтон. «Харги питаются магией. Они хотят жрать. Поэтому и напали на средоточие магии. На зачарованный лес, колыбель всех магических созданий». Нам будет сложно, Арина. Власть драконов не распространяется на земли зачарованного леса. А разрозненные кланы двуликих не могут противостоять новому врагу. Вот и теперь на феи напали, а те не могут себя защитить. Безобидные, хрупкие создания. Их поселения отделены от остального мира. Они необщительные и скрытные. В сюжетах сказок обычно фея влюбляется в дракона и вместе с ним уходит из зачарованного леса. Но в реальности таких случаев никогда не было. Ни одна фея никогда не выходила за дракона или оборотня. Это немыслимо. Случись такое, об этом событии трубили бы на каждом шагу. «Ты отправишься в этот лес?» Мне стало не по себе. «Придется», — подтвердил Нейтан. «Не бойся, это будет несколько недолгих походов, не дольше пары месяцев». «А если с тобой что-то случится?» Я встала и сделала шаг навстречу. Прежде я и не думала, что императору придётся лично участвовать в походах. Всё будет хорошо, моя нежность. Мой страх за него тронул нейтона Он привлёк меня к себе и нежно поцеловал в лоб. Не волнуйся за меня. Обещаю, когда я вернусь, на мне не будет ни царапины. А может, найдёшь себе там кого-нибудь? С особой насмешливой интонацией произнесла я, положив руки ему на плечи. «Какую-нибудь волчицу или лисицу, закрутишь с ней роман, привезёшь сюда любовницу», — расписала я будущее. Нейтан смотрит на меня смеющимся взглядом, понимает, что я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. «Моё сердце принадлежит только тебе, моя драгоценная». Взяв меня за руку, Нейтан поцеловал мои пальцы. «Никаких лисиц и зайчих». Только одна прекрасная целительница, похитившая мое сердце. «Я люблю тебя, Дарк Бельмонт», — шепнула я, проведя свободной рукой по его гладко выбритой щеке. Не сразу поняла, что оговорилась. Сейчас правильно называть его императором и обращаться исключительно ваше величество. Но для меня он навсегда остался Дарком Бельмонтом, суровым и жестоким для окружающих и добрым и мягким для семьи. «А я тебя обожаю», — ответил Нейтан и накрыл мои губы страстным поцелуем.